Глава 9. Приготовив обед, я занялась чтением. Сама книга молчала, а я просто открыла ее с первой страницы и начала читать. Там были краткие истории хозяек, не считая тех двоих, что были молодыми. Одна сожгла и возродила мир, другая прокляла. Все они были старыми женщинами, им ничего не было нужно. Безропотно выполняли свою работу, и все. «Скучно они жили», – задумалась я. Пообедав, ушла на озеро, искупалась, и сейчас лежала на мягком матрасе в спальне и отдыхала. «Не скучно, а правильно», – Мия устроилась на окне. «Правильно и есть скучно», – возразила я. «Я имею столько возможностей и буду сидеть сложа руки, но уши нет». «Ты найдешь себе проблемы. Зачем тебе новый дом?» «И этот чуть привести в порядок, и можно жить!» На ее слова над головой затрещала какая-то доска и посыпалась труха. «Ага, подделать! Снести и забыть!» Фыркнула я, глядя на оседающую пыль. «Ну, может!» Внезапно согласилась она. Я отвернулась от окна, укладываясь на бок. Закрыла глаза и представила себя уже в новом доме. Да и сад бы посадить заново! Все деревья старые, почти засохшие, трава по пояс, кустов не видно. Хотя я ведь обладаю магией, а если попробовать его расчистить? С этими мечтами я и уснула. Проснулась, понимая, что я выспалась и готова к подвигам. Ну хотя бы попробовать начать с сада, сделать себе прогулочную зону. А сейчас весна или лето? Взяла сову, уснувшую на подоконнике и вынесла на улицу, усаживая на ветку дерева. «Начало лета. Сад засох совсем», – констатировала она, оглядываясь. «Я хочу попробовать его обновить. Поможешь?» «Ты сказала, фениксы могут как сжигать, так и возрождать, так?» «Не все, только первые. Остальным было все равно. Пробовать надо». «Одобрила она мою затею. Сначала сжечь, а потом прорастить новый росток». Я подошла к едва видневшейся тропке, заросшей травой, начну с нее. Мысленно начертила огненную полосу, а когда она вспыхнула, толкнула ее вперед. Ориентируясь по выступающим кое-где плоским камням, я двигала огонь, сжигая траву, мелкие ветки, листья ископившийся мусор. Так мы продвинулись до нужника. Я спалила все его остатки и засыпала землей. И, найдя камни, уложила продолжение дорожки дальше. «Фух!» Я откинула прядь волос с лица. Присела на упавшее дерево. «Ты еще не можешь управлять землей!» Вроде как, между прочим, сказала Мия, подлетев ближе. «Это ты говоришь мне после того, как я уложила почти два метра дорожки камнем?» Посмотрела на свои испачканные руки в саже и земле. А потом на неё Думая, из какого места выдрать перья. Хозяйки не чурались труда руками. Да-да-да, труд сделал из обезьяны человека, а ты птица, как и курица. На что это ты намекаешь? Всполошилась она, взлетая выше. Да так, прицениваюсь. Прищурившись, зажгла дерево, на котором она сидела. Мия испуганно перелетела на другое. Сначала сжечь. Смотрела, как магическое пламя мгновенно поглощает сухую древесину, обращая ее в пепел, затем возродить. Подошла ближе, села возле горки с пеплом, протянула руку и, словно направляя нечто теплое на это место, пожелала, чтобы старая яблонька снова начала расти. Сначала ничего не происходило, я даже начала убирать ладонь. Внезапно почувствовала укол в пальцы. Чуть сдвинув руку, с изумлением смотрела на росток. Деревце, наткнувшись на руку, сначала замерло, а затем снова потянулось вверх. Начали появляться веточки, листики. Деревце упорно росло, пока не достигло моего роста. «Добавь еще магии!» – буркнула Мия. Я опять протянула ладонь, делясь магией, и яблонька потянулась, вырастая еще на полметра внезапно раздаваясь вширь, добавляя цветущие ветви. «Оно выросло?» – засомневалась я. «Маленькое оно какое-то. Если выше и больше, значит старше. Уже цветет, так что через месяц будут плоды. Что еще тебе нужно?» «Да ничего». Обошла вокруг деревца. «Землей управлять это вот так?» Отошла чуть, на шаг, и, протянув руку, пошевелила пальцами. Словно рыхлила землю и вытаскивала остатки корней сорняков. Небольшие камни вылезли из земли вокруг ствола, делая дорожку шире. Те, что покрупнее, образовали круг бордюра вокруг дерева. Внезапно ноги задрожали, и выступил пот на лице. Присев на поваленное дерево, я почувствовала усталость. «Ты потратила много магии, но это временно. Резерв быстро пополнится. Ты привыкнешь пользоваться ею» и уже не будешь чувствовать так быстро усталость. Просто до этого ты тратила крохи и не замечала, сколько потратила. Резерв будет постепенно меняться, и потоку магии станет легче проникать в тебя. А пока мой предел – это одно дерево? Поднялась и пошла к дому. Да, но как быстро ты почувствуешь прилив силы бодрости, мы же не знаем. Может быть, к вечеру еще два дерева вырастешь. Мия подлетела и села на плечо. Вот и выясним. Выпив холодного чая, я прилегла на софу, оставленную Кристофером, и внезапно задремала. Конечно же, вечером я не пошла ни в какой сад. Силы вернулись, но желания не нашлось. Просто садом надо заниматься, например, на ночь глядя, и хотя бы раз в три дня. Оживил деревце и спать. После ужина еще раз посмотрела карту мира, полюбовалась синим пятном моря. Завтра с утра слетаю, гляну, как там и что. Что-то сказка о монстрах меня не напугала. Черту гор и не покину, а значит, я в безопасности. Море уже манило меня, и появилась идея. Спишь? На спинке сидела Мия и, смешно вывернув голову, смотрела на меня. Сплю. Накрылась с головой одеялом. Вот прежние хозяйки вставали до зари, облетали в отчину. Попыталась пристыдить меня она. «Ну и ладно!» Зевнула я, все равно проснулась. Откинула одеяло и, надев туфли, пошла к двери. Накинула плащ. Надо умыться, а вода только там, на озере. «В ведре есть вода!» Хихикнула чем-то довольная Мия. Я повесила плащ на место и пошла к ведру, стоящему на лавке в кухне. Зачерпнув ковшом, плавающим на поверхности, вышла за порог, прямо там наливая себе в ладонь воду и умываясь. «Как вода так долго может быть ледяной? Откуда она такая холодная? Озеро же тёплое!» «Это вода из колодца, ведро, артефакт, связанный прямо с ним и всегда полное!» Гордо заявила Мия, словно сама создала его. «Прикольно!» Решила не поощрять её, а то всё познаётся методом тыка. «Самой!» Или вот так, по факту? По земле пронеслась тень, огромная, следом вторая. Я задрала голову. Драконы, с десяток, кружили над моим плата. Поставила ковш с остатками воды на порожек. Ишь, как воронье! Сжалась смея у меня на плече. Низко летают, наверное, к дождю. не сильно испугалась я. Как создать ветер? Выставила перед собой ладонь. Представила, что это мои горы и подуло. Над куполом пронесся порыв ветра, раскидавший драконов в разные стороны. Затем я снова набрала побольше воздуха в легкие, набрав воды в рот и, дунув, еще и закрутила поток воздуха другой рукой, отправляя ящеров подальше от гор, мокрыми и потрепанными. — Откуда ты знаешь, что делать? — возмутилась Мия. — Фантазия богатая. Постучала себя по виску. Они будут мстить. Пусть попробуют. Мы тоже не пальцем сделаны. Найдем, чем ответить. Взяв ковш, вернулась на кухню. Поставила чай, нарезая себе хлеба. Несколько кусочков копченого мяса и твердого сыра. А мне? Мия слетела с моего плеча и сидела на столе. Ты же не живая. Зачем тебе еда? Живая я. Вроде бы... «Голод-то чувствую!» Она попыталась стащить кусок мяса с хлеба. «Особы питаются живыми мышами и мелкими птичками!» Отобрав у нее мясо, вынесла ее за порог и подкинула в воздух. «Я? Мышей? Помощница хозяйки и птичек?» Она была искренне возмущена. «Точно!» – кивнула я и закрыла дверь. Налила чая и села завтракать. «Обиделась!» Она появилась из воздуха и снова села на стол. Я промолчала, рассматривая мутное оконце в кухне. «Рассматривая мутное оконце в кухне». «Ну, извини, правда, не хотела. Думала, что это весело, показывать что-то новое тебе. Смешно наблюдать за тобой, когда ты удивляешься». Оправдывалась она. «За сто лет одичала, совсем общаться разучилась» констатировала я, протягивая ей кусок мяса. «Ну, а как еще? Было скучно и тихо, и общаться было не с кем». Взяла предложенная лапкой и начала отрывать от мяса кусочки. «Ладно, прощаю. Ты только мне начинай уже рассказывать хоть что-то». «А что рассказывать?» Она посмотрела на меня. «Спрашивай или листай. Будут вопросы, задавай». «Хорошо. Расскажи, как чувствовать горы». Я попробовала, ничего не понятно, что я вообще должна услышать. Они – часть тебя, ты – часть их. Пошевели пальцами. Получается? А теперь представь гору, ту, что последней изливала лаву. Почувствуй ее, она – это ты, твоя кровь и плоть. Я замерла и, прикрыв глаза, представила гору. Заглянула внутрь. Лава пока покрыта толстой коркой притихла, нырнула в глубь, просачиваясь по трещинам и падая в магму, и растворяясь в ней. Я плыла, словно по течению, рассматривая все вокруг. Мимо проплывали камни, а в них вкрапления драгоценных камней, тонкие ручейки золота, смешивались с магмой, становясь частью ее. Мигнула и вернулась на кухню. Получается, я чувствую горы только тогда, когда мне это надо? «Нет. И если что-то случается, и кто-то вторгается в них. Не в воздухе, а сидит, стоит на камне. Ты же услышала, когда пришли гномы». «Да, но я не чувствую, когда они находятся в своей горе или на дороге, ведущей к ней». Прислушалась я к себе. «Потому что это уже не твоя вотчина. Вот если они покинут гору, тогда она снова станет твоей». Как отрезанный палец. «Ну и ассоциации у тебя!» Мия выронила кусок мяса из лапки. «Какие есть!» — хмыкнула я. И, собрав посуду, стряхнув крошки со стола, пошла в кабинет. «Пожалуй, почитаю».